«Снова охота. Этот очередной коридор был мертв. Не в смысле пустоты». Наоборот, здесь царила особая застывшая плотность, будто сама среда наблюдала за каждым шагом. Пыль лежала слоями, четко реагируя на любое движение, а тусклый свет из аварийных ламп под потолком, мигавших в полутьме, лишь подчеркивал ощущение затхлого дыхания этих своеобразных руин. Группа охотников, обтянутая в серо-зеленые стандартные комбинезоны, двигалась в выбранном ими направлении практически бесшумно. Каждый из них знал, где поставить ногу, когда затаит дыхание, а когда слиться с тенью. Они были ветеранами, детьми ковчега. Вросшими в его заброшенные жилые сектора не хуже мха, заполнившего трещины в полу на территории, занятой зеленой зоной. Впереди этой группы уже привычно шел пётр Впереди этой группы уже привычно шел пётр Старый охотник, седой и морщинистый, с суровым лицом и глазами, в которых отражалось больше, чем кто-либо мог бы выразить словами. Его шаг был неспешен, но точен. Он не просто двигался. Сейчас он старательно ощущал пространство, читая его как опытный интуит. Ему не нужны были следы, хотя и они тут были, и вполне отчетливые, чтобы понять, что-то здесь не так. Не меньше 50-ти. Криво усмехнувшись, тихо пробормотал он, присев на одно колено, провел пальцами по продавленной вдавленной в пыль дорожке. Тяжелые, с оружием и не просто шли. Тянули с собой груз. Неужели они действительно все вместе шли в эту сторону? А я-то надеялся, что хоть кто-то из них пошел в другую сторону. Видимо, зря. Немного подумав, он коротко махнул рукой. Это был заранее обговоренный сигнал для остановки. Его постоянные спутники молча, слаженно, без вопросов замерли. Петр поднял голову. На ближайшем металлическом столбе характерная вмятина – словно оставленная краем электрокара, который не вписался в поворот. А чуть дальше — ржавчина, содранная вровень до голову металла, где явно чиркала платформа с контейнером. «Электрокары», — подтвердил он, — «слишком свежие, не больше пяти-семи дней». За его спиной раздалось тихое сопение. Один из младших охотников, совсем зеленый, по имени Илька нервно шепнул, «Так они не должны же сюда». Плоды же за поселением, через три сектора. Нам туда надо, чтобы... Пётр обернулся и молча, но весьма сердито зыркнул на него. Тот сразу замолк. Все знали, если старик поднял бровь, лучше вообще не шевелиться. Именно поэтому мы и здесь. Слегка хрипло, сказал он, снова поднимаясь. «Если маршрут через сектор заброшенного поселка был перерезан по вине этих, кем бы они не были, то значит они отрезали нас от урожая. И тогда нас скоро отрежут и от самого этого заброшенного поселка». Сейчас группа охотников передвигалась медленно, будто были не людьми, а частью самого ковчега, тенями, которых не должно было быть. Каждый шаг по давно уже проверенной ими территории теперь тщательно продумывался. Путь вел через пересеченные участки, сгоревший техблок, осевший бетонный каркас, где некогда размещался старый энергоузел, и корреживый покрытый гниющими остатками старой гидропоники. Все это время Петр чувствовал достаточно сильное напряжение, неуловимую вибрацию в глубине черепа, словно какой-то тонкий и таинственный шепот, указывающий на нечто неестественное. Именно поэтому вскоре он остановился в особенно узком проходе между двумя перекошенными стенами, поднял руку и прислонился к стене, будто прислушиваясь. «Они здесь точно были!» Раздраженно скрипнул он зубами, словно заранее понимая, что этот факт не гарантирует им ничего хорошего. «Не знаю. Мне, кажется, опасность нарастает» и мне это не нравится. Остальные охотники тут же переглянулись между собой. Все они явно тут же вспомнили рассказы наемников, что проходили через их родной поселок. О том, как дрон непонятного класса сам вышел к ним из тени и перегородил проход, словно какой-то разумный, желающий их банально остановить. Ни угроз, ни сигналов. Только не мой запрет. И они так и не смогли дальше пройти. И сейчас, продвигаясь по тому же самому маршруту, охотники видели своими глазами следы от колес электрокаров, царапин на стенах, мелкие обломки металла, будто чьи-то когти пытались вцепиться в каркас при прежде чем были смятены. Поселение заброшено, но не мертво. После некоторых раздумий проговорил пётр глядя в зияющий проход, где уже начиналась тень очередного сектора, того самого, что выходил к заброшенному поселку. Тут кто-то живет, или хуже, защищает, а защищают только то, что либо важно, либо опасно. И судя по этим известиям, эта самая опасность может быть весьма серьезной. Внимательно осматривая ближайшую территорию, он медленно обернулся. «Осталось два поворота», – тихо продолжал говорить он. «Дальше начинается зона заброшенного поселка. Будьте очень внимательны, и чтобы я не слышал ни звука, если нам повезет, то мы пройдем по...» поселок, как делали это обычно. Если нет, он усмехнулся. Станем новым удобрением для зарослей». Молчание было полным. Охотники, натренированные для выживания в самых безнадежных условиях, понимали, что-то изменилось в балансе ковчега, и теперь они шагали не просто через руины. Они шагали по грани новой территории, где уже не действовали прежние правила. Тишина постепенно сгущалась, становясь почти материальной, как вязкий туман, липнущий к коже. И теперь группа охотников медленно, практически ползком приближалась к границе сектора заброшенного поселка. «Путь сюда был старым», проверенным годами, но теперь он казался чужим. Что-то здесь слишком уж сильно изменилось. Впереди, освещенный только отблесками от редких уцелевших светильников, в глубине пыльного коридора этого перехода виднелся тот самый костяной столб. Мрачная бело-голубая веха, высотой в человеческий рост, сложенная из тщательно очищенных костей, аккуратно скрепленных странным, но явно древесным органическим клеем, вероятно полученным из смол хищных растений. Он стоял перед входом в эти руины, одинокий и мрачный, как пограничный маяк, несущий в себя какое-то древнее и немое предупреждение. Именно здесь пётр поднял руку, и вся группа тут же замерла на месте. Потом он медленно приблизился к столбу. Один. Весьма аккуратно, как будто каждое движение давалось ему усилием воли, после чего опустился на корточки и провел пальцами по пыли, глядя на следы. «Подтверждается», — негромко произнес он, — «больше себе, чем остальным. Все, кто шел сюда, повернули обратно у самой черты». Следы той самой толпы народа, по которым они все это время шли, действительно обрывались в этом месте. Множество тяжелых, мощных отпечатков с глубокими вмятинами от обуви и от колес тех самых электрокаров. А потом резкий поворот, как будто что-то вынудило их не просто встать на месте, а потом и медленно отступить. Как будто они просто не осмелились пересечь невидимую черту, обозначенную этим самым костяным столбом. Тихо хмыкнув, Петр медленно поднялся. Его взгляд, цепкий, внимательный, уже привычно скользнул по полуразрушенным стенам ближайших зданий. Слишком ровные проломы, слишком правильные кучи мусора, слишком упорядоченный хаос, в котором каждый завал, каждый обломок, будто бы сейчас занимал свое место. Это все точно не было случайностью. «Нас ждут», — тихо сказал он, не поворачиваясь, — «но не с оружием, с очень большой настороженностью». Тяжело вздохнув, он закрыл глаза, старательно расширяя внутреннее восприятие, отпуская свое сознание и все настороженные чувства в глубины руин, как слепой бросает невидимый щуп, — Почти сразу он почувствовал странный отголосок. Это точно было чье-то присутствие. Внимательное, затаившееся, наблюдающее. Оно не пыталось вступить в контакт. Не приближалось, не угрожало, но и не скрывалось полностью. Оно просто внимательно наблюдало и контролировало. И когда он это понял, то медленно выдохнул и открыл глаза. Продолжаем движение по нашему маршруту, глухо бросил он. Идем как обычно, прямо через центр. Не вздумайте отклоняться даже на маленький шаг. «Идем гуськом друг за другом. Их путь пролегал по старой оси главной улицы заброшенного поселка, между полуобрушенными строениями, уже местами покрытыми мхом и многочисленными трещинами, между островами бывших теплиц и мастерских, некогда гудевших жизнью. Сейчас здесь было тихо, слишком тихо, но пётр чувствовал. Он ощущал в этом месте весьма серьезную перемену. «Смотри!» – тихо прошептал один из охотников, указывая вперед. «На пересечении улиц под островом разрушенного генераторного блока валялась груда мусора, остатки разбитого оборудования, сгнившиеся». Плиты, обломки труп, даже чей-то рваный костюм. Но Петр сразу заметил главное. Раньше этого всего здесь не было. Он хорошо знал эту часть поселения. И раньше тут было пусто. А теперь они строят, задумчиво пробормотал он. Специально ограничивают проходы. Делают своеобразный лабиринт, в котором чужакам нет места. А вот нашу тропу они точно пока что не трогали. Кто бы тут не был. Он начал замечать и другие мелочи. Узкие проходы, где раньше можно было пройти вчетвером, теперь стали коридорами на одного. Переулки оказались перекрыты многочисленными обломками. Но не хаотично, а как бы целенаправленно. И все они вели только в центр. Или обратно. «Если бы мы пришли сюда с оружием наголо или на транспорте...» Петр замолчал, пытаясь осмыслить все это. Ведь он уже заранее знал о том, что произошло бы с ними. «Они бы не вышли отсюда. Их же основной путь был оставлен открытым не потому, что враг его не заметил, а потому что допустили. Это было очевидным даже без его способностей. Кто бы это ни был, он не хочет войны». «Пока что», — мрачно добавил он, — «но строит очень четкие границы». Теперь вся группа охотников молча двигалась вперед, чувствуя себя не людьми в старом заброшенном секторе, а гостями, ступающими по порогу чужого дома, где каждый мусорный завал был ловушкой, каждый переулок фильтром, а каждая минута — испытанием на намерение. Ведь в этом доме был очень злой хозяин, недружелюбный и весьма опасный, но строго соблюдающий свои же собственные правила. Именно поэтому они весьма быстро покинули эти вроде бы «мертвые» руины поселения и миновали его «внешний периметр». Флоры ковчега, ведущие в зеленую зону, были все еще крепкими, но природа не знала ни стыда, ни границ. С каждым шагом стены все плотнее обрастали мхом, лианами и корневыми наростами, а потолки порой покрывались целыми подвесными садами из хищных цветов, сочащихся каплями сладкого нектара. Эта зеленая зона, как ее называли не только в поселке номер 114, но и по всему ковчегу, уже давно перестала быть просто частью флоры ковчега. Она уже давно стала самостоятельной экосистемой, пугающей враждебной и чуждой человеку. И не только человеку, а и всем тематическим тем разумным, которые попали на территорию ковчега. Хотя здесь и произрастали редкие питательные растения, необходимые для выживания, но их охраняли челюсти, яды и шипы, и каждый такой поход всегда граничил с риском. Петр уже привычно шел первым, тихо и крадучись, словно хищный зверь. Позади него бесшумно двигались остальные охотники. Каждый член его команды знал свою задачу и не нуждался в словах. Один из них нес длинный шест с ультразвуковым датчиком, проверяя дорогу перед ними, ведь местные лианы могли среагировать даже на дыхание. По бокам от основного прохода Тянулись проросшие коридоры «Заросшие колючими изгородями и плотно заплетенные вьющимися стеблями, среди которых можно было иногда даже различить какое-то движение. Крупные кольчатые черви, скользкие, серо-зеленые, как перезрелые водоросли, тихо шевелились в прелой листве, скрываясь между корней. Их тела с легким, еле слышным хрустом сжимались, проскальзывая между щелями в стенах и сквозь толстый слой перегноя. Один из них, толщиной с человеческое бедро, медленно прополз прямо над головой охотников, едва не коснувшись головы идущего сзади парня. «Не трогать! прошептал Петр, не оборачиваясь Сейчас нам нужны плоды, как можно больше. Просто идем дальше. Прошло еще около получаса, прежде чем их группа наконец-то добралась до нужного им сектора. Здесь располагалась плодовая роща. То самое место, где у них все еще была возможность собрать своеобразные урожай плодов, которые весьма ценились среди поселенцев. Свет здесь был мягким, рассеянным, не только от уцелевшего освещения, встроенного в потолок, и когда-то оно имитировало солнечные циклы, но также и от светящихся растений и даже каких-то насекомых, напоминающих земных светлячков. Теперь оно весьма нестабильно мигало. Тусклым желто-зеленым светом, будто пытаясь напомнить о чем-то важном, но забытом. Вокруг располагались высокие плодовые деревья, местами изогнутые, местами поломанные, но все еще живые. Их глянцевые листья отсвечивали красным и фиолетовым, а плоды, крупные теплого янтарного цвета, свисали с ветвей, источая легкий приторный аромат. Под ногами старые корни, шершавые, как кости, и мох, похожий на мех животных. Добравшись до желанного места, Петр подошел к одному из деревьев и, нахмурившись, провел пальцами по свежему срезу на стволике молодого сажата. «Опять!» – коротко выдохнул он, явно сдерживая рвущуюся наружу злость. «Нас опять опередили!» Раздраженно скрипя зубами, охотники все же двинулись дальше по роще. На многих молодых растениях были такие же следы. Аккуратные, точные, как от хирургического инструмента. Это были не звери, не местные твари. Это были следы действий разумных. Именно тех, кто точно знал, что искал и что делал. Кто-то срезал только то, что действительно годилось до пересадки. Но кто именно? Враг? Просто вор. Но ни одна версия не радовал его, так как любой из подобных сюрпризов не обещал ни ему, ни его группе ничего хорошего. Именно поэтому они тщательно проверили почти всю плодовую рощу. Ни одного саженца подходящего роста тут не осталось. Тех самых, которые бы подходили для пересадки. В роще имелись лишь плоды, созревшие, а некоторые почти перезревшие, пахнущие терпко и сильно. Именно их им и пришлось собрать, упаковать в мешки из уплотненной ткани. Это была хоть какая-то компенсация за весь риск от подобного рейда. «Нам надо быстро уйти!» тихо сказал Петр, скользя взглядом по теням между деревьями. «Кто-то явно очень не хочет, чтобы мы тут пересаживали что-то». Он оглядел рощу еще раз. Все было слишком чисто, слишком аккуратно. Ни обломков, ни рваных следов. Только точные срезы и вытоптанная земля у самых подходящих деревьев. Дальше следы исчезали, как будто кто-то знал, как их стирать. И снова. Тишина, густая как мёд, в которой Пётр чётко ощущал те самые чувства, наблюдение и весьма пристальное внимание. Всё те же чьи-то глаза, ощущаемые лишь краем сознания, но неуловимые, если попытаться сосредоточиться на них. И это весьма своеобразное бессилие просто злило. Так как он понимал, что сейчас они находятся практически под полным контролем того, кто точно хозяйничает на этой территории, и как-то повлиять на развитие этой ситуации, даже он, несмотря на весь свой опыт и способности, просто не может. Именно поэтому назад они уже практически бежали. Благо, что на пути им так и не встретилось ничего угрожающего. От привычных угроз, вроде тех самых хищных лиан и тех самых червей, они вполне уже привычно уклонялись. А добравшись до того самого заброшенного поселка, пётр уже привычно положил два плода на кусок пластика и махнул рукой, после чего группа охотников, все так же ни на миллиметр не отклоняясь от тропы, ведущей по центру руин, практически без задержки пробежали и этот сектор, исчезнув в темном зеве коридора, ведущего в сторону их родного поселения. Но даже сейчас старый и опытный интуит-охотник все еще не чувствовал себя в безопасности так как буквально на физическом уровне ощущал этот ледяной и вроде бы даже какой-то бездушный взгляд, все еще преследующий его группу с неумолимостью автоматической системы, которой были чужды любые возможные эмоции или чувства.